Это было бы здорово. Надо дать ему мою карточку, чтобы он позвонил мне. Если приедет слишком поздно и не отыщет ни места для грузовика, ни чьей-либо поддержки, но он уже вставляет ключ в замочную скважину своей двери в трех домиках от места убийства. Внутри загорается свет. И прежде чем я успеваю окликнуть его, упомянуть о карточке или сказать «спокойной ночи», да и вообще что-то сказать... Он проходит внутрь и быстро закрывает дверь. Войдя в мой двухместный номер морского ветерка, я включаю кондиционер на половинную мощность, гашу свет и ныряю в постель, молясь о том, чтобы поскорее пришел сон, казавшийся таким неодолимым и час, и десять минут назад. Меня грызет мысль, что надо бы позвонить Салли, Да, половина четвертого, ну и что? Я хочу сделать ей важное предложение, однако позвонить отсюда можно лишь через коммутатор пакистанца, а в конторе все давно спят. А потом, не впервые за этот день, но в первый раз после моего разговора с Энн на развязке, в голову начинают лезть тревожные, неотвязные мысли о поле, которого в эту минуту осаждают, и призрачные, и реальные горести, размышления о близком суде как официальном ритуале вхождения в жизнь, где ни родители, ни дети в счет уже не идут. Я мог бы пожелать для него и лучшей участи, хотя мог бы также пожелать, чтобы он перестал мордовать людей уключенными, жизнерадостно красть презервативы и драться с охранниками, Чтобы перестал горевать о собаках, которые уж десять лет как померли, и лаять, изображая их воскрешение, доктор Стоплер говорит высокомерно, что, возможно, Пол горюет об утрате того, кем, как мы надеялись, он станет. Однако я не знаю, кто таков этот мальчик или кем он был. Если, разумеется, это не умерший брат Пола, а это не он. Меня при всякой встрече с сыном одолевает желание сделать его сильнее, хотя и не всегда встречаюсь с одним и тем же мальчиком, а поскольку отцом я становлюсь лишь от случая к случаю, то и родитель из меня плоховатый, и задачу мою я выполняю плоховато, ясно поэтому, что я обязан справляться с ней лучше, должен сказать себе, твой сын нуждается в том, что можешь дать ему только ты даже если это не так. А затем изо всех сил постараться представить, чем бы таким оно могло быть. Наконец ко мне приходит убогонький сон. Скорее противоположность бодрствованию, чем настоящий отдых и по причине близости смерти. Я то ли вижу в нем Клэр, то ли размышляю о ней и о нашем сладком, как булочки к чаю, зимнем романе начавшимся через четыре месяца после ее появления в нашем офисе и оборвавшимся три месяца спустя, когда она познакомилась с полным достоинств негром-адвокатом, который был старше ее, но идеально подходил ей и обратил мои скромные вожделения в досадное время. Клэр была совершенной маленькой красавицей, о какой можно только мечтать. С большими влажно карими глазами, Короткими мускулистыми ножками, которые немного расширялись к бедрам, но мягче не становились, белейшими зубками, за красными от помады губами, что заставляло ее улыбаться как можно чаще, даже когда она не была счастлива, и взбитыми волосами, уложенными в смахивающую на меренгу прическу, которую она и ее товарки по спелману переняли у одной из участниц конкурса красоты «Мисс Черная Америка», и которая сохраняла упругость даже после ночи пылкой любви. Голос у нее был высокий, уверенный, по-алабамски певучий, но говорила она с легким намеком на шепелявость, отчего понять ее удавалось не всегда. Из одежды Клэр предпочитала тесноватые шерстяные юбки, колготки и пастельных тонов кашемировые свитерки, которые так удачно подчеркивали красоту ее эбеновой кожи, что всякий раз, как мне попадался на глаза лишний дюйм оной, я корчился от зудливого желания оказаться с Клэр наедине. Во многих отношениях она и одевалась, и вела себя как белые девушки, которых я знал по Билокси в шестидесятых, когда учился в Соснах залива, и по этой приятной причине казалась мне несовременной, и хорошо знакомой. Выросшая в сельском краю, в строго христианской семье Клэр неуклонно требовала, чтобы о нашем маленьком романе знали только мы. Между тем, как я никаких пут стеснительности не ведал, и уж тем более не стыдился того, что меня, 42-летнего разведенного белого мужчину, сразила наповал повал 25-летняя чернокожая «Мать двоих детей», Возможно, по основательным причинам и профессионального толка, и связанным с тем, что жили мы в маленьком придирчивом городке, мне следовало не ввязываться в эту историю, но я, разумеется, ввязался. Для меня она была такой же естественной, как встреча выпускников средней школы, где ты сталкиваешься с женщиной будущей красоты, которой никто в те давние дни заподозрить не мог. А теперь она оказывается прекраснейшей из всех, о ком ты когда-либо мечтал. «Правда, думаешь, так только ты?» «Ну да и хорошо. По крайней мере, никто между вами не встревает».